Все доходы – пенсию, стипендию, стоимость продуктов, собранных на приусадебном участке. Чтобы годовой доход был, как говорится, чистым, надо сразу же вычесть из него подоходный налог, добровольные взносы и платежи, а затем средства на постоянные расходы – транспорт, оплату квартиры, содержание ребенка в саду или, скажем, школьные завтраки. Словом, следует припомнить все траты, которые являются наиболее стабильными, припомнить и вычесть их. Только после этого человек может проявить себя искусным стратегом домашней экономики, разработать своего рода модель ведения хозяйства. Каждый, даже скромный бюджет, должен предусматривать сумму на непредвиденные расходы, а также сумму, На сезонные расходы. Чтобы убедиться, можно ли в данном месяце сделать какую-либо внеплановую покупку, платье, обувь, пальто, надо сложить все упомянутые статьи расхода и полученную сумму вычесть из общего дохода. После подсчета может оказаться, что полученной таким образом денежной суммы не хватит для намеченной покупки. Чтобы не израсходовать эту сумму, однако на мелкие домашние нужды, лучше внести ее вместе с другими, добавочно поступившими мелкими суммами, в сберегательную кассу. Эти даже небольшие вклады, накапливаемые в течение определенного времени, дадут возможность приобрести дорогую вещь. Особое внимание следует уделить расходам на питание. Затем подумать о расходах на предметы гардероба. Что скрывать? Порой наши квартиры захламлены ненужными вещами, теряющими потребительские свойства до такой степени, что от них отказываются даже комиссионные магазины. Нельзя совершать покупки, четко не представляя своего гардероба, своих желаний и потребностей. Поэтому прежде чем намечать покупки на год, советуем устроить инвентаризацию в собственном гардеробе. Давно и верно замечено, больше всего денег съедают мелочи. Да, мелочи, как правило, оказываются весьма дорогими в бюджете. Вы уже догадались, что речь идет о... О стиральных порошках, электролампочках, зубной пасте, тех товарах, которые мы покупаем регулярно. Расходы на эти мелочи надо держать под постоянным контролем. И не только расходы, но и самоупотребление. Порой для стирки хватает ложки порошка, но мы высыпаем половину пачки. Олег Саенко. Как же зафиксировать все планируемые расходы? Как контролировать ведение хозяйства? Отвечу – записывать. Если поставлена цель одолеть непослушную стихию домашней экономики, навсегда покончить с семейным бюджетным дефицитом, сделать это необходимо. В правильно поставленной книге доходов и расходов должны быть три раздела. Ежедневные расходы, сбережения и платежи. Все это можно оформить в обычной тетради, только соответствующим образом ее разграфить. Прежде всего, надо вносить все денежные поступления, а в соответствующие графы – расходы по дням. Таким образом, получится обстоятельная картина семейной бухгалтерии. Разумеется... Как нет двух одинаковых семей, так не может быть двух одинаковых семейных бюджетов и их расходов. В семье с одним или с двумя детьми, где муж зарабатывает около 350 рублей в месяц, такой заработок имеют, скажем, главные специалисты промышленных предприятий, токари, расточники высшей квалификации, наладчики автоматических линий и другие – а жена получает в месяц 200 рублей. Квалифицированные ткачих, а старший бухгалтер или экономист с высшим образованием на крупных предприятиях потребление существенно отличается от состава потребления в семьях,